Глава 19 «Привет, Валькирия!» Тихо приветствовал я боевую подругу, улыбаясь. Заметил, как Василий Анатольевич после этих слов закатил глаза и отвернулся. «Спасибо, хоть что промолчал». «Привет», — ответила Евгения, довольно улыбаясь. Потом хотела еще что-то сказать, но сдержалась. После небольшой паузы добавила. «Идем разбирать ингредиенты?» «Да, конечно. Только мне нужно обсудить еще один вопрос с заведующим». Сказал я, слегка виновато склонив голову. Хорошо, ответила девушка и мило улыбнулась. Тогда я допиваю кофе и начну потихоньку. Евгений взяла в руки чашку с недопитым кофе, а я подошел к уседавшему на диване Анатолию Федоровичу. Ты чего и такой загадочный, Ваня? спросил наставник, глянув на меня с некоторым удивлением поверх газеты. Да, у меня к вам разговор небольшой есть, точнее, предложение, сказал я, раздумывая, как лучше преподнести этого артефактора. — Очень надеюсь, что хочешь мне предложить не руку и сердце? — кратчево спросил Герасимов, глядя на меня искоса. — Ты, конечно, хороший специалист, и будущее у тебя на поприще целительства будет интересным, но, увы, увы. — Ну и шуточки у вас, — невольно рассмеялся я. — Хотел предложить вам нового сотрудника на общественных началах. — Что-то в твоих интонациях уже говорит нечто, ты не особо-то и хотел его предлагать, — сказал он, слегка прищурившись. — В чем подвох? Что не так? — И что за сотрудник? — Артефактор, — начал я с последнего вопроса. — Ну, он, мягко говоря, недотепа, и руки недостаточно прямые. На лице у заведующего нарисовалось выражение глубокой задумчивости. Даже было слышно, как мысли в голове шелестят, словно страницы наспех перелистываемой старинной книги. «Очень любопытная характеристика», — после некоторой паузы сказал Анатолий Федорович. «Артефактор — штука полезная. В наши края пока таких птиц попутным ветром не заносило. И как бы надо обрадоваться. Но сопутствующие комментарии не вселяют в меня такого желания и уверенности в ответе. Зная тебя, я догадываюсь, что ты это чудо уже притащил». — Приемном сидит, на стульчике, ждет вашего решения, — ответил я невинно, улыбаясь. — Здрасте, — услышал я тут же знакомый голос за своей спиной. Уверен, что по моему лицу пробежались раздражения и разочарования, и это не ускользнуло от цепкого взгляда моего наставника. — На стульчике, — говоришь, — ждет, — усмехнулся Герасимов. — Ну, пойдем, пообщаемся. Мой протеже, с цветущим видом представший перед зрителями, неимоверно важной персоны, стоял в дверном проеме и оценивающим взглядом обводил всех, находящихся в ординаторской. На Евгении его взгляд задержался дольше, отчего девушка почувствовала себя неуютно, а у меня появилось желание осторожно потрогать кулаком его печень. Я вытолкал парня обратно в коридор, и Герасимов повел на в импровизированную комнату переговоров. Такой комнаты оказалась старая манипуляционная, и я почти сразу догадался, почему. Какие у вас есть предложения по усовершенствованию этого священного для истинного целителя места, молодой человек? С совершенно серьезным тоном и соответствующим выражением лица спросил Анатолий Федорович, засунув руки в карманы халата. Арсений внимательно осмотрелся, не упустив ни одной детали. Потом снова повернулся к собеседнику. «Я сначала подумал, что мы зачем-то в туалет пришли», — пожал парень плечами. «Но теперь у меня такое впечатление, что это медицинский кабинет в полуразрушенном госпитале из далекого прошлого». Я отчетливо слышал, как скрипнули зубы моего наставника. Он вдохнул и задержал дыхание на какое-то время. Потом он медленно выдохнул и начал говорить довольно сдержанно, как он умеет, при острой необходимости. «Если поставить перед вами задачу превратить это ископаемое в удобное для использования помещение, пригодное для лечения пациентов», — практически на одной ноте произнес Анатолий Федорович. «Вы с таким справитесь?» «Кафель я класс не умею», — удивленно пробормотал Арсений и снова пожал плечами. «Плитку вас менять никто и не просит», — также сдержанно сказал Герасимов. «Я же в этот момент...» Удивлялся его выдержке. Впрочем, с таким опытом работы с пациентами ему наверняка попадались и более сложные кадры. Я имею в виду оборудование. В частности, интересует наркозный аппарат, дезинфектор и стабилизатор жизнедеятельности. а протянул наш юный артефактор. На лице наконец появилось понимание и улыбка. «Ну, с этим немного попроще». «Возьметесь?» Уже с интересом спросил наставник. Видимо, он ожидал однозначно отрицательный ответ. «Ну, я попробую», — кивнул Сеня, но было уверенности в голосе уже не было. «Анатолий Федорович Герасимов», — представился мой наставник и протянул парню руку. «Арсений Ксенофонтович Рубинштейн», — сказал в ответ артефактор и протянул руку, но не как для рукопожатия, а словно ее должны были поцеловать, встав на одно колено. «И откуда такого нахватался?» Герасимов взял его за руку, как положено, и пожал достаточно крепко, чтобы у парня на лице появились видимые глазу эмоции. «Это вторая манипуляционная. Мы ею редко пользуемся. Поэтому она в вашем полном распоряжении», — сказал парню мой наставник. «Однако крайне не советую ее взрывать. Она нам еще может пригодиться. Договорились?» «Договорились», — кивнул парень, и теперь уже невооруженным глазом было видно, — что он опасается грозного целителя, столь крепко пожавшего ему руку. Герасимов выразительно кивнул и вышел из манипуляционной, и мы остались в помещении вдвоем. «Ты правда сможешь это сделать?» — поинтересовался его парня перед тем, как уйти. «По идее, да», — ответил Сеня, кислым взглядом сканируя помещение и все, что в нем имеется. «Но раньше не приходилось. Мне нужны мои книги, листы и принадлежности для очерчения, расходные материалы». «Какие расходники тебе нужны?» – спросил я. «Только сразу предупреждаю список имеющихся так же скуп, как и убранство этой комнаты». «То есть требуется из, из глины конфетку сделать?» – пробормотал артефактор, поправил очки и почесал макушку. «Ладно, у меня есть кое-какие изготовки и запасы, может, этого и достаточно будет. Только мне нужен мой чемодан». «Распорядись, чтобы его привезли». Снова появилось острое желание прогучить этого Борчонка грубым физическим воздействием. Но это будет как-то не по аристократически. Надо в любой ситуации уметь обходиться словами. Сейчас я решил с ним не спорить, толку от этого мало будет. Отпустить его домой за чемоданом, а он по пути заблудится и окажется в центре аномалии в обнимку с Химерой. Проще позвонить Матвею, что я сразу сделал. Арсений отправился ждать свои пожитки на крыльцо, а я пошел в дальнюю палату, которая временно выполняла роль ущербной лаборатории. Никаких эликсиров мы там не изготавливали, просто не позволяли условия, но пришлось повозиться с заготовками. «Неплохая у нас добыча», — сказал Евгений, любуясь на, как следует, набитую редкой травой банку, в которую мне нужно было налить спирт, потом закупорить. «Даже страшно подумать», — «Сколько бы это стоило, если брать у скупщиков?» — сказал я, вытаскивая из дальнего угла десятилитровую бутыль со спиртом. «Нам такой бюджет точно никогда не выделят». «Зато мы теперь надолго обеспечены», — улыбнулась девушка. «Ну, по крайней мере, темным плоскодонником точно. Кое-каких, правда, надо бы еще набрать, маловато будет». «Сходим еще», — сказал я, заливая спирт в банку. «Договаривались же». Насколько я помню, ты это не в лесу собирал, а ближе к окраине, среди кустов, правильно?» «Да, туманные ежи этот плоскодонник очень любят», — усмехнулась девушка. «Троих пугнула. Едят они ее, что ли?» «Так они вроде хищники, хоть и грызуны», — возразил я. «Это обычные ежи-хищники», — покачала головой девушка. «А про туманных мы достоверно не знаем». «Хм, ты видела, чтобы они эту траву жевали?» спросил я и поставил закупоренную банку в темный угол. «Нет», призналась Евгения. «Но это еще ничего не значит. Да, я и самих-то ежей не видела, только облачко тумана». «Кстати, ты не заходил сегодня в лабораторию?» «Нет, а там что-то поменялось?» спросил я. «Ну, не сильно», сказала девушка, протягивая мне банку, наполненную какими-то колючками, скорее всего, с ядовитого репейника. Сделали проходы вместо окон, облагородили, завершают монтаж вытяжной системы, оборудование втащили внутрь пристройки, но еще не распаковывали. — Так это большие изменения, — улыбнулся я, — близко к завершению. — Ну да, осталось только установить оборудование правильно, а это зачастую самое сложное, — вздохнула девушка. — Мы сейчас здесь закончим, и я пойду туда, чтобы рабочие ничего не напортачили. Моя помощь нужна? — спросил я на всякий случай, хотя у меня и нет никакого опыта в этом деле, только установку синтеза могу собрать самостоятельно. — Пока нет, — сказала Евгения и улыбнулась. — Спасибо, что предложил, если что, позову. — По любому малейшему поводу, — добавил я. — Обязательно, — сказала девушка, внезапно сделав шаг мой в сторону и поцеловала щеку. — Еще раз спасибо тебе за все. Потом она убежала, а я остался один посреди заваленной коробками и банками палаты. Я уловил ее взгляд. Короткий, но очень выразительный. Возможно, именно потому, что я его уловил, она так быстро убежала. А ее губы так и остались у меня на щеке. Ну, не в буквальном смысле, конечно, я имею в виду ощущения. Забавно, но когда я направлялся сюда, я не думал ни о каких отношениях, но после того, как столько времени провел рядом с Евгенией, то невольно возникают мысли... Ладно, надо собраться. Пока в госпитале тихо и нет никаких других дел... Я решил навести хоть какой-то порядок на нашем временном складе и у себя в голове. До этого мы с Костей ставили коробки и по большей части хаотично, лишь иногда соблюдая видимость порядка, так что труд предстоял нелегкий. Стоило мне переставить с места на место дюжину коробок, когда где-то прогремел взрыв, и дзыкнули стекла в окнах. Но звук донесся точно не со стороны северных ворот, Да это от восточных вряд ли. Такое впечатление, что это где-то внутри помещения. И тут меня осенило, а от догадки начало противно тянуть под ложечкой. Шмякнув очередную коробку, куда попало, я выбежал из палаты и стремглав понесся в сторону злосчастной второй манипуляционной. По пути увидел выснувшегося из ординаторской Герасимова, но ничего ему не сказав, пробежал мимо и распахнул дверь манипуляционной. Где-то в центре облака плотного сизого тумана Надрывно откашливался Арсений. Значит, живой, что уже радует. Благодаря образовавшемуся из-за открытой двери сквозняку дым быстро рассеялся. Я увидел силуэт горя артефактора на фоне окна с выбитыми взрывом стеклами. Парень пытался разогнать дым руками и продолжал откашливаться, но уже не так надсадно. — С тобой все в порядке? — спросил я, осторожно ступая по осколкам стекла и кафели внутри помещения. — Не поранился? «Есть немного», — справившись с кашлем, пробормотал Сеня. «Рукам больно». «Покажи мне», — заволнованно сказал я, шагнув ему навстречу. От рукавов его модной идеально чистой рубашки остались одни окрывавленные лоскуты, на ладонях и предплечьях, множественные мелкие раны, жоги. Все это покрыто копотью. Лицо парня оказалось целым, только в местах, которые он не прикрывал ладонями, тоже была копоть. «Замри, и придется немного потерпеть», — сказал я, и начал залечивать раны и ожоги. В этот раз у парня были повреждения, почти сопоставимые с теми, что и у пострадавших в аномалии охотников и солдат. При этом он держался вполне достойно и не истерил, лишь постановал и шипел. Может, его просто оглушило и поэтому такая вялая реакция? Позади себя я услышал шаги и что-то знакомое дыхание. Обернувшись, я увидел на фоне дверного проема коллектив приемного отделения — почти в полном составе. «Я вот думаю», — сказал Герасимов, выразительно и злобно растягивая слова, «к ветеринару его отвезти или самому прямо здесь кастрировать». «Ржавыми ножницами», — подхватил идею Василий Анатольевич. Арсений уставился на меня такими испуганными глазами, словно все эти угрозы прозвучали именно из моих уст. «Они это что, серьезно?» — дрожащим голосом произнес парень и рефлекторно прикрыл уже вылеченной рукой то, что у него хотели отнять. — Ну так, иносказательно, — ухмыльнулся я. — Но приятного все равно мало. А если ты не справишь ситуацию, то Анатолий Федорович вполне может осуществить свои пожелания. — Господа! — Сеня, видимо, наглядно представил, что ему грозит, начал заикаться. — Я вам обещаю, я, я все исправлю. Ч честно, честно... Я сам кафель куплю, рабочих найму, окно новое вставлю. Я вам обещаю. Нет, нет, я клянусь. — Хм, — издал неопределенный звук Герасимов. — Предложение заманчивое, но, с другой стороны, бессмысленное. Забейте окно фанерой, чтобы здесь птички не гадили. Мы с Арсением переглянулись. Он недоумевал от того, как легко ему обошлась его ошибка в расчетах, А я того, что Герасимов не стал пользоваться в итоге заманчивым предложением обновить манипуляционную, которую, ох, как давно в этом нуждалось. «Чего вы нас сами водите?» — усмехнулся мой наставник. Все остальные стояли и молчали, некоторые тихо посмеивались. «По проекту нового приемного отделения здесь будет проход для транспортировки пациентов на каталке. Манипуляционные теперь будут в самой пристройке». Грохот упавшего с сердца Арсения камня не уступал недавнему взрыву, уничтожившему манипуляционную. Я даже почувствовал легкий бриз от его выдоха. Персонал отделения начал медленно рассасываться по своим рабочим местам, и вскоре в дверном проеме остался один Герасимов. — На оборудовании, про которое я говорил, все равно надо сделать, — строго сказал Анатолий Федорович. — Иначе я и правда за ножницами пойду. — Сделаю, Анатолий Федорович, — начал таратурить Арсений, кланяясь чуть ли не в пояс, — Благо, хоть перестал. — Обещаю, все сделаю, все будет в лучшем виде, по последнему слову науки и техники, как говорится. — Ловлю на слове, — буркнул Герасимов, окинул прощальным взором разруху, развернулся и ушел. — А где фанеру взять? — пробормотал Арсений, подходя к окну. Из рамы торчали треугольные куски стекла, словно оскал огромной акулы. — Близко не подходи, — сказал я парню, продержав его за рубашку. Это еще на голову стекло посыпется. А фанеру сейчас найдем, я видел в подсобке. Осталось от ящиков, в которых привезли оборудование для палаты интенсивной терапии. Я вышел из палаты, артефактор топал следом, и я слышал его шаги и грустное сопение. Куски фанеры в подсобке оказались недостаточно большими, но можно приколотить пару самых больших поперек окна, как раз закроется. Здесь же нашел молоток и подходящий по размеру гвозди. Собирался сначала выручить это все виновнику, но быстро передумал. Буквально через минуту придется лечить отбитый палец. Сделаю-ка я лучше сам. Хоть я не мастер в таких делах, но мои золотые рученьки не совсем уж из золотой растут. — А где твой чемодан, кстати? — спросил я у Арсения, пока тот неловкими движениями пытался собрать метло и осколки на полу. Сразу видно, что делает это впервые в жизни, и... Для него метла, как для медведя, саксофон. «Я его в соседней комнате оставил на всякий случай», — напряженно сопе ответил парень. «То есть ты заранее предполагал, что что-то может пойти не так?» Усмехнулся я, хотя весело особо не было. «Ну почему? Все должно было быть нормально», — начала оправдываться Сеня. «Я все просчитал, шесть раз перепроверил». «А надо было семь», — сдержанным тоном сказал я. «Наверное, я просто отвлекся и ошибся». — пробубнил бедолага, выставив метлу в угол. «Но почему ты такой рассеянный?» — всплеснул я руками. «Хотя о чем я это? Скорее всего, врожденная». Сень на это ничего не ответил, лишь понурившись, прикатил из соседний манипуляционный чемодан и начал доставать оттуда какие-то мелкие детали, пластины и кристаллы. «Я еще раз попробую сделать артефакт для введения в наркоз», — сказал Арсений, и в этот момент он уже был совершенно другой. Парень очень бережно и аккуратно раскладывал нужные компоненты на большом листе бумаги, расстеленном на обгоревшем манипуляционном столе. Видно было, что к своему делу он относится с любовью трепетом. Может, зря я о нем так плохо думаю, и парню действительно в первый раз просто не повезло. Ну что ж, посмотрим. «Мне нужно максимально сосредоточиться», — сказал парень, даже не поднимая на меня глаза. «Магическая сборка очень требовательна в этом плане» так что всех посторонних попрошу удалиться». «Чего?» — спросил я, озираясь по сторонам в поисках посторонних. «Выйди, пожалуйста», — сказал Сеня достаточно вежливо, но с выраженным нажимом. «Ну ладно, ладно», — сказал я и попятился в сторону двери, которая осталась единственным почти целым элементом интерьера. «Только не разнеси ради бога весь госпиталь, да и часть тоже не надо. Я тебя очень прошу». — Иначе эти пресловутые ржавые ножницы я сам Анатолию Федоровичу подам. — Ситуация под контролем, — уверенно сказал парень. Потом немного подумал и добавил. — Теперь уходи.